Глава седьмая Молодой человек, сопровождавший генерала, был лет двадцати восьми, высокий, стройный, с прекрасным и умным лицом, с блестящим, полным остроумия и насмешки взглядом больших черных глаз. Аглая даже и не оглянулась на него и продолжала чтение стихов, с аффектацией продолжая смотреть на одного только князя и обращаясь только к нему одному — Князю стало явно, что все это она делает с каким-то особенным расчетом. Но, по крайней мере, новые гости несколько поправили его неловкое положение. Завидев их, он привстал, любезно кивнул издали головой генералу, подал знак, чтобы не прерывали чтения, а сам успел отретироваться за кресло, где, облокотясь левую рукою на спинку, продолжал слушать балладу уже, так сказать, в более удобном. и не в таком смешном положении, как сидя в креслах. С своей стороны Елизавета Прокофьевна повелительным жестом махнула два раза входившим, чтобы они остановились. Князь, между прочим, слишком интересовался новым своим гостем, сопровождавшим генерала. Он ясно угадал в нем Евгения Павловича Родомского, о котором уже много слышал и не раз думал. Его сбивало одно только штатское платье его. Он слышал, что Евгений Павлович военный. Насмешливая улыбка бродила на губах нового гостя во все время чтения стихов, как будто и он уже слышал кое-что про рыцаря бедного. Может быть, сам и выдумал, подумал князь про себя. Но совсем другое было с Аглаей. Всю первоначальную аффектацию и напыщенность, с которой она выступила читать, Она прикрыла такую серьезностью и таким проникновением в дух и смысл поэтического произведения, с таким смыслом произносила каждое слово стихов, с такой высшей простотой проговаривала их, что в конце чтения не только увлекла всеобщее внимание, но передачей высокого духа баллады как бы и оправдала отчасти ту усиленную аффектированную важность, с которую она так торжественно вышла на середину террасы. В этой важности можно было видеть теперь только безграничность и, пожалуй, даже наивность ее уважения к тому, что она взяла на себя передать. Глаза ее блистали, и легкая, едва заметная судорога, вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Она прочла. «Жил на свете рыцарь бедный». Молчаливый и простой, С виду сумрачный и бледный, Духом смелый и прямой, Он имел одно видение, Непостижное уму, И глубоко впечатление В сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел, И до гроба ни содною, Мол, ведь слова не хотел. Он себе на шею четкий Вместо шарфа навязал, И с лица стальной решетки Ни пред кем не подымал. Полон чистую любовью, Верен сладостной мечте. а А.М.Д. Своею кровью Начертал он на щите. И в пустынях Палестины Между тем, как по скалам Мчались в битву паладины, И минуя громко дам, Люмин Коэле Санкт-Роза, Восклицал он дик и рьян, И как гром его угроза Поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, Жил он строго заключен, Все безмолвный, все печальный, Как безумец умер он. Припоминая потом всю эту минуту, князь долго в чрезвычайном смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом. Как можно было соединить такое истинное прекрасное чувство с такой явной злобной насмешкой? Что была насмешка, в том он не сомневался. Он ясно это понял и имел на то причины. Во время чтения Аглая позволила себе переменить буквы А, Н, Д в буквы... НФБ Что тут была не ошибка и не ослышка с его стороны, в том он сомневаться не мог, впоследствии это было доказано. Во всяком случае, выходка Аглая, конечно, шутка хоть слишком резкая и легкомысленная, была преднамеренная. А рыцари бедным все говорили и смеялись еще месяц назад, А между тем, как не припоминал потом князь, выходило, что Аглая произнесла эти буквы не только безо всякого вида шутки или какой-нибудь усмешки, или даже какого-нибудь напирания на эти буквы, чтобы рельефнее выдать их затаенный смысл, но, напротив, с такой неизменной серьезностью, с такой невинной и наивной простотой,